Жорж Сант, Великан Иеус Когда я жил в Тарбе, это чудесный городок в северных Пиренеях, у дверей моих каждую неделю появлялся бедный коллега по имени Микелон. Он сидел боком на маленьком ослике. Его сопровождали обычно жена и трое детей. Я всегда подавал ему что-нибудь и терпеливо выслушивал печальную историю, которую Микелон рассказывал у меня под окнами. История эта неизменно кончалась словами, неожиданными и странными, в устах нищего. «Добрые люди», — говорил он, — «помогите бедняку, который честно трудился и не заслужил своего несчастья. Была у меня и хижина, и клочок земли в горах». Но однажды, когда я работал, не жалея рук, гора обрушилась и сделала меня таким, каким я стал теперь. Великан навалился на меня всей своей тяжестью. В последний год моего пребывания в Тарбе я заметил, что Микелон много недель подряд не является за обычной милостыней. Я стал расспрашивать у людей, не случилось ли чего с беднягой. Может быть, он заболел или умер. Никто ничего не знал. Микелон был уроженец гор, и если только у него было какое-нибудь постоянное пристанище, что весьма сомнительно, то оно находилось, должно быть, далеко в горах. Я стал осведомляться настойчиво. Особенно меня занимала судьба детей Микелона. Все трое были прелестные ребята, а старший из них, мальчик лет двенадцати, Казался с виду сильным, смелым и смышленным, и мог бы уже, пожалуй, поступить куда-нибудь на работу. Как-то раз я сказал его родителям, что об этом следовало бы подумать. Микелон согласился со мною и дал слово покончить с этой школой попрошайничества, самой дурной и опасной на свете. Я предложил взять мальчугана на свое попечение, рассчитывая с помощью кое-кого из друзей определить его в училище или устроить на ферму. Но как раз после этого разговора Микелон исчез. И вот, спустя 15 лет с тех пор, как я покинул эту прекрасную страну, я опять оказался проездом в тех же краях. В распоряжении у меня было несколько дней, и мне не хотелось покинуть Пиренеи, не заглянув хоть ненадолго в горы. Таким образом, я снова увидел те чудесные места, которые так пленили меня в былое время. Выбрав подходящий денек, я вздумал отправиться из Кампана в Аргелес. Мне хотелось пройти туда новой дорогой, по которой я прежде никогда не ходил. И вот я смело двинулся пешком вдоль глубокой долины, лежащей между отрогами пика Дюмиди и пика Монтегю. Мне и в голову не пришло взять с собой проводника. Русла потоков, по берегам которых я шел, служили мне путеводной нитью Ариадны и указывали дорогу в этом лабиринте ущелий. Следуя за ними шаг за шагом, я, наконец, углубился в узкую расселину и стал подниматься по каменистой тропинке, которая становилась все круче и круче. На одном из ее поворотов я неожиданно столкнулся лицом к лицу с молодым красивым горцем. Тропинка — на которой мы встретились, была очень узкая. Двое никак не могли бы разойтись на ней. Я остановился и, прижавшись спиной к скале, дал дорогу горцу, который, очевидно, спешил больше, чем я. Но вместо того, чтобы пройти мимо, он тоже остановился, пристально вглядываясь мне в лицо. И вдруг, сдернув шапку, воскликнул радостно. «Это вы! Я вас сразу узнал! А вот вы, конечно, забыли меня!» «Но позвольте, я пойду впереди. Это очень опасная тропинка. В двух шагах отсюда дорога гораздо удобнее. Как же я рад, что встретил вас». «Но кто вы такой, мой друг?» — спросил я. «Никак не могу припомнить». «Я Микель Микелон», — ответил Горец. «Сын бедного Микелона, который, помните, в базарные дни всегда приезжал в Тарп на своем ослике». «Как? Это вы?» «Тот самый маленький Микель? Ну да, конечно, это вы. Теперь я узнаю ваши глаза и ваши прекрасные зубы, но не мою черную бороду, не правда ли? Говорите мне «ты» по-прежнему. Ведь я хорошо помню, что вы всегда желали мне добра. Вы были совсем не богаты, я это прекрасно видел, а хотели определить меня в школу и платить за меня. Но все вышло по-другому. Бедный отец заболел и вскоре умер». А потом случилось так много всяких перемен. Расскажи мне обо всем, Микель. Судя по твоему виду, ты, кажется, покончил с прежней нищенской жизнью. Я рад. Но если и теперь я могу оказать тебе какую-нибудь услугу, рассчитывай на меня смело. Спасибо. В жизни у меня было немало трудного. А нынче все как будто идет хорошо. Впрочем, у меня есть к вам одна просьба. Какая? «Скажи, я постараюсь исполнить ее». «Что, если бы вы пообедали у меня? Охотно. Только успею ли я вернуться к вечеру домой?» «Нет, об этом нечего и думать. Я живу не так уж далеко отсюда, но довольно высоко. Солнце скоро сядет, а спускаться в темноте не только трудно, но и опасно. Нет, в самом деле сделайте милость, переночуйте у меня. Право, вам будет не так уж плохо». У меня хоть и не богато, зато чисто. Вы сами увидите. И голодом я вас не замарю. На обед у нас будет славное, жарко из дикой козы, я только на днях подстрелил ее. Пойдемте же, пойдемте. Если вы не согласитесь, это будет для меня такое огорчение, что и сказать нельзя. Он говорил так горячо, искренне, и лицо у него было такое славное, что я не мог бы отказать ему даже в том случае, если бы мне предстояло переночевать на Соломе и поужинать чёрствым хлебом и кислым молоком, обычной едой неприхотливых горцев. По пути я продолжал расспрашивать Микеля, но он решительно отказался отвечать. «Нам предстоит самая трудная часть дороги», — сказал он. «Я лучше расскажу вам свою историю, когда мы доберемся до дому». Она довольно-таки странная, «Как вы сами увидите». «Ну а теперь идемте. Ступайте смело по моим следам. Я знаю здесь каждый камень и каждую трещину». Наконец, после одного из самых трудных и утомительных подъемов, мы неожиданно очутились на чудесной луговине, тянувшейся широкой извилистой полосой меж зеленеющих холмов. «Ну вот, мы уже почти дома», — сказал Микель. «Это и есть мои владения». Посмотрите, какие у меня славные коровы. А вон там наша хижина. Мы живем здесь весну, лето, осень. Одним словом, все время, пока земля покрыта травой. А на зиму спускаемся вниз. Ты говоришь, мы. Стало быть, у тебя есть семья? Я не женат, но со мной вместе живут мои младшие сестры. Вы, может быть, помните их? Тогда они были еще совсем маленькие. Теперь выросли. Невесты. Да вот вы сами увидите. Как раз в это время мы подошли к дому молодого Микелона. Дом Микеля был построен из дикого красноватого мрамора и покрыт вместо черепицы тонкими листами шифера. Низкий прочный, он, должно быть, легко выдерживал толщу снега в добрых два метра, под которой был погребен каждую зиму. Мы вошли. В домике было две комнаты — просторные, светлые, хорошо протопленные. Мебель сосновая, основательная и добротно сделанная. Над столом была полка с дюжиной книг. «Я вижу, ты все-таки научился грамоте», — сказал я. Да, кое-чего набрался от других, а больше своим умом дошел. Была бы охота. Но позвольте, я пойду позову сестер. Микель вернулся с двумя своими сестрами — Магелоной и Мертель. Одной из них было лет восемнадцать, другой — двадцать. Обе они были необыкновенно хороши в своих красных шерстяных капорах и воскресных платьях, надетых в честь моего прихода. Загнав коров, девушки поспешили принарядиться. Впрочем, в этом не было ни тени кокетства. Надевая парадные платья, они просто хотели почтить гостя. Сестры Микеля приветливо поздоровались со мной И сразу принялись хозяйничать. Магелона пошла жарить на вертеле ногу дикой козы, а Мертиль накрыла скатертью стол и поставила четыре прибора. Все сверкало чистотой. Обед показался мне отличным. Мясо зажарено как раз в пору, сыр превосходный. Вода из горного ключа свежая и вкусная. В конце обеда подали и кофе. Горячий и вполне сносный. Вина на столе не было. Хозяин его никогда не пил. Обе сестры Микеля мне очень понравились. Такие простодушные и в то же время разумные. У старшей, Магеллоне, лицо было открытое и смелое. Мертиль, младшая, казалась более тихой и застенчивой. У нее был нежный, мягкий голос и такое же выражение глаз. Обе нисколько не старались привлечь к себе мое внимание и заботились только о том, как бы получше услужить старшему брату и его гостю. Занятые своим делом, они говорили немного, но в каждом их слове чувствовались ум и сердечность. «Вы не слишком устали?» — спросил меня Микель, когда девушки убрали со стола. «Не хотите ли вы отдохнуть? Или предпочитаете послушать мою историю?» «Нет-нет-нет, я ничуть не устал. Рассказывай, я жду с нетерпением». «Ну что ж, расскажу, пожалуй». Я попросил Микеля рассказывать свободно, дав полную волю воображению. Микель на минуту задумался, потихоньку подкладывая в огонь ветку за веткой, сучок за сучком. Потом с добродушной лукавой улыбкой взглянул на сестер, и вдруг глаза его блеснули, Он тряхнул головой и начал свой рассказ. На склонах Монтегю, в ста метрах над нами, завтра я вам покажу это место, есть небольшая площадка. Весной, так же, как и у нас, там все зарастает чудесными кормовыми травами. Разница только в том, что там немного холоднее, снег выпадает раньше и лежит дольше. А так одно и то же. Площадка эта — носит странное название. Ее прозвали «Скалой Иеуса». Я появился на свет в этом самом доме. Вернее сказать, на этом самом месте, потому что в те времена здесь стоял не дом, а жалкая лачушка, не лучше тех построек, в которых я укрываю от непогоды своих коров. Нашу площадку люди называли площадкой Микелона. А выше была, как я уже говорил, площадка Иеуса. Мы с отцом осенью иногда поднимались туда, чтобы посмотреть, нет ли там уже снега. Если есть, значит и у нас скоро выпадет, и нам пора спускаться в долину. Если же нет, значит можно еще пожить в горах. Всякий раз, когда нам случалось подниматься наверх, мы проходили мимо великана, то есть мимо одинокой скалы, которую издали можно было принять за огромную статую. Огибая подножие каменного великана, отец всегда крестился и плевал в его сторону. И мне он приказывал делать то же самое. Он считал, что так должен поступать каждый благочестивый человек, потому что этот великан, в честь которого с давних времен названа площадка, языческий бог или, попросту говоря, нечистая сила, враг рода человеческого. После таких предупреждений я, конечно, стал очень бояться великана. Но так как все наши плевки не вызывали в нем никакого гнева, страх постепенно сменился во мне полным презрением. Однажды, мне было тогда уже лет восемь, и я отлично все помню, это было примерно в полдень, отец работал у нас в садике, мать ушла на другой конец пастбища, чтобы присмотреть за скотиной, и взяла с собой девочек, а я сбивал масло в двух шагах от дома. Вдруг страшный грохот! Похожий на удар грома раздался у меня над головой. Порыв ветра сбил меня с ног. Я упал оглушенный, ничего не сознавая и ничего не чувствуя. Не знаю, сколько времени я пролежал так ни живой, ни мертвый. Меня привел в себя отчаянный крик матери. Я открыл глаза, вскочил на ноги, огляделся. Что такое? Где же наш дом? Его больше нет. Он рухнул. Его в щепки раздавили каменные глыбы. Глыбы эти все еще движутся, напирая друг на друга, катятся прямо на меня. Обвал! Я бросился бежать вне себя от ужаса, сам не зная, куда бегу. Остановился я только тогда, когда увидел мать и сестер. Тут я, наконец, осмелился обернуться и поглядеть назад. Каменный ливень прекратился, но все вокруг стало другое, не такое, как прежде. Зеленая луговина скрылась под обломками и осколками камня, а там, на краю верхней площадки, где я привык видеть великана и Еуса, было теперь пусто. Он сорвался со своего скалистого подножия и обрушился всей тяжестью на наш дом, сад и луг. Мать в ужасе схватила меня за руку. «Отец, а где же отец?» «Не знаю, я не видел». «Господи, его раздавило» посмотри за детьми, а я побегу. И она со всех ног кинулась к этим подвижным, грозным, еще не осевшим грудам камней. Я не мог оставаться на месте и тоже бросился на поиски. Девочки с плачем побежали за мной. Целый час мы разыскивали отца, шарили среди камней, кричали, звали, замолкали, чтобы прислушаться, нет ли ответа, и опять звали. Наконец, мне послышался слабый стон. Я кинулся на голос и нашел бедного отца под обломками скалы. Удивительно, что его не раздавило насмерть. Однако правая рука и нога были у него раздроблены ударом, и он не мог не только выбраться из-под камней, но даже пошевелиться. Нам кое-как удалось вытащить его. От боли он впал в забытье, И нам казалось, что если он еще и не умер, то через минуту умрет у нас на руках. Мать совсем обезумела от горя. В самом деле, как помочь умирающему, когда все вокруг опустошено? Дом лежит в развалинах, земля сплошь засыпана камнями, и нет ни одной вещи, которая бы уцелела. К счастью, люди из нижнего селения услышали грохот обвала и прибежали на нашу площадку. Из обломков досок, оставшихся от нашего жилья, они кое-как смастерили носилки, осторожно уложили на них отца и перенесли к себе. Но как ни лечили его, как не ухаживали за ним, выздоровление шло туго. Правая рука не действовала, раздробленную ногу пришлось отнять. Вот каким образом здоровый, сильный человек превратился в того калеку Микелона, которого вы видели на улицах Тарба с протянутой рукой. Все наше хозяйство погибло во время обвала. Правда, в долине у подножия гор у нас остался маленький домик, куда мы обыкновенно перебирались на зиму, и мы могли бы в нем жить. Да жить-то нам было не на что. Главная беда была в том, что наше пастбище, заваленное обломками камней, не давало больше корма для скота. Поэтому нам пришлось продать двух уцелевших коров, остальных трех снесла в пропасть каменная лавина. Так началась наша бродячая жизнь. Летом мы странствовали по тем местностям в горах, куда съезжаются для лечения богатые горожане, зимой бродили по долинам, переходя из селения в селение. Во время наших странствий труднее всего, пожалуй, приходилось матушке. Вечные скитания по чужим углам были и в тягость, и чуть только я подрос, она стала уговаривать отца поселиться навсегда в нашем маленьком домике. «Микель, — говорила она, — уже может сам зарабатывать себе на хлеб, а мы с Магелоной прокормим остальных стиркой и рукоделием». Но отец и слушать ее не хотел. Он пристрастился к бродячей жизни, потому что она развлекала его и заставляла забывать о том, что он калека и не может больше работать, Как работал раньше. Мы с матерью не смели спорить с ним, и все шло по-прежнему. Неизвестно, долго ли еще продолжалось бы наше бродяжничество, но в ту самую осень, когда вы гостили в тарбе, отец заболел воспалением легких и умер. Для всех нас смерть его была большим горем. Мы нежно любили его и считали самым добрым и умным человеком на свете. Схранив отца, мы поселились в нашем маленьком, жалком домике. Мать завела небольшое хозяйство. Сынок, сказала она мне как-то раз, пойди сюда. Я хочу поговорить с тобой, как с мужчиной. После отца у нас осталось немного денег. Три тысячи франков. И вот я решила разделить эти деньги поровну. Половину оставить себе и девочкам, половину отдать тебе. Это несправедливо, сказал я. Нас четверо и я не имею права больше, чем на четверть». «Что толковать о праве?» — ответила она. «Нам надо подумать о том, кому из вас что нужно. Это сейчас моя главная забота, и тут я разбираюсь лучше вашего. У меня есть верный заработок, девочки будут мне помогать, и мы отлично заживем. К тому же, ведь у нас еще будет маленький запас про черный день. А ты — другое дело. Ты — мальчик» и должен сам честно зарабатывать себе на хлеб. Но прежде подумай хорошенько, какую дорогу выбрать, какому ремеслу научиться. Я дам тебе теперь же сто франков, чтобы ты мог исподволь не спеша приискать себе дело по душе». Мне было очень грустно, но я понимал, что она права. Через несколько дней, крепко обняв мать и сестер, я вышел из дому. В кармане... У меня было сто франков. На палке, перекинутой через плечо, я нес узелок со сменой белья и праздничной курткой. Для начала мать велела мне навестить родственников и старых друзей и посоветоваться с ними о том, чем мне лучше всего заняться, какое ремесло избрать. Но у меня на уме было другое. Называйте это ребяческой затеей, если хотите, но я решил прежде всего подняться в горы, Увидите еще раз нашу бедную покинутую площадку, нашу разрушенную хижину и то место, где я нашел отца изувеченным и окровавленным. Мне казалось, что дорогу на Монтегиу я знаю хорошо. Но чем выше я поднимался, тем труднее мне было находить в путанице горных троп ту заросшую тропинку, которая вела к развалинам нашего дома. Однако... Я ни за что не хотел возвращаться обратно. Шел куда глаза глядят, карабкался на удачу, и после долгих напрасных блужданий вдруг, неожиданно для самого себя, очутился на нашей площадке. Вокруг меня громоздились тяжелые глыбы камня. Вся земля была засыпана мелкими и острыми осколками. Только кое-где из-под камней упрямо пробивалась трава. С грустью смотрел я по сторонам. Так вот какова она теперь, площадка Микелона. Великий Еус захватил ее, убил хозяина, прогнал его детей, раздавил их дом, а сам разлегся на отвоеванной земле и как будто радуется нашему горю. Не помня себя от гневой обиды, я закричал так громко, что эхо подхватило мои слова. «Слушай, ты каменное чудовище!» «Безмозглый стукан Яус или как тебя там? Я не боюсь тебя. Я ненавижу тебя. Я отомщу тебе за отца. Клянусь, что отомщу. Помнишь, небось, когда я был еще маленький, я плевал тебе под ноги. Теперь я плюну тебе в лицо». И я кинулся разыскивать тот обломок, который был прежде головой великана. Я нашел его. Это была та самая глыба которая придавила отца. Я размахнулся и изо всех сил ударил по каменной башке своей палкой с железным наконечником. Камень загудел. И, верьте или не верьте, я услышал глухой голос, ракотавший, словно подземный гром. — А, это ты! Чего тебе надо? Я в ужасе отскочил в сторону. Мне показалось что сейчас на меня обрушится, как тогда, в тот страшный день, целая лавина каменных обломков. Но не прошло и минуты, как я уже опять стоял возле головы Иеуса. Я слишком ненавидел этого каменного разбойника, чтобы бояться его. «Делай, что хочешь!» — крикнул я. «Можешь раздавить меня, как мошку. Можешь столкнуть меня в пропасть, а я все-таки плюну тебе в лицо». Я так и сделал. Но он как будто даже не заметил этого. «Ну еще бы», — сказал я, — «тебе все равно. Ты так же низок, как глупый зол. Ладно же, я по-другому проучу тебя. Я сам столкну тебя в пропасть, чтобы твоя дурацкая башка разбилась в куски». Я изо всех сил навалился на каменную глыбу, стараясь столкнуть ее с места. Все напрасно. Она не сдвинулась и на палец. Тогда, вне себя от ярости, я поднял острый осколок камня и, размахнувшись, швырнул его в голову Иеуса. Осколок разлетелся в куски. Но и на каменной глыбе осталась длинная белая царапина. «Ага — Ага! — крикнул я. — Ты не так крепок, как это кажется. И целый дождь камней посыпался на голову великана. После каждого удара на его плоском лице появлялась новая ссадина, царапина, рубец. Я оставил великана в покое только тогда, когда совсем выбился из сил. Придя в себя и немного передохнув, я решил осмотреть развалины нашего дома. Я думал, что найду только обломки досок до да сгнившие щепки. Но, к моему большому удивлению, оказалось, что один угол хижины уцелел, и держится до сих пор. Там можно даже было бы укрыться в дождь. Я очень устал за этот день. Мне было грустно и даже как-то жутко. Наверное, я отвык от той глубокой тишины, которая окружала меня со всех сторон и которая бывает только в горах. Даже немолчный шум горных потоков не может нарушить ее. Сон не шел ко мне. Во время наших многолетних скитаний Мне случалось спать как попало. И на хапке соломы, и на голом полу, и на плаще, разосланном прямо на земле. Но кажется, никогда еще не было мне так жестко и неудобно. Напрасно я ворочился с боку на бок. В моем уголке было до того тесно, что я не мог даже вытянуться во весь рост. Наконец, не надеясь больше уснуть, я сел, поджав ноги отодвинул один из камней, чтобы не было так душно, и от скуки стал смотреть в образовавшееся окошечко. Каково же было мое удивление, когда я увидел, как изменилась наша площадка после восхода Луны. Она опять была вся зеленая, вся заросшая густой травой. Камней осталось совсем немного, и они были такой величины, что их можно было издали принять за небольшое стадо овец. Не веря глазам, я выбрался из своего убежища. Мне хотелось убедиться, что все это не сон, а явь, что на месте заваленного камнями пустыря прежнее прекрасное пастбище. Кажется, радость моя была еще сильнее удивления. Но тут я случайно обернулся и вдруг увидел за своей спиной высокую, слегка сужающуюся кверху скалу. Нет. «Не скалу. Каменного великана». Я сразу узнал его. Круглая голова на широкой шее, длинное бесформенное тело, колени сдвинуты, локти тесно прижаты к бокам. Он самый. Великан Иерус. Всякий другой на моем месте испугался бы до смерти. Но объясняйте это как хотите. Я опять почувствовал не страх, а только ярость. Подобрав с земли первый попавшийся камень, я метнул его в великана. Промах. Я бросил другой и, кажется, задел его бедро. Но великан даже не пошевельнулся. Третий камень угодил ему в живот. Послышался звук, словно от удара в громадный медный колокол. И в то же мгновение из пасти великана вырвался крик. Хриплый, бешеный. Дикий горная эхо ответила ему гулким отзвуком и замерло в ущелье. Этот крик только раззадорил меня. Не переводя духу, я стал метать в великана все камни, какие подворачивались мне под руку. И вот наконец один из камней попал ему прямо в лицо. Каменная голова покачнулась на плечах и вдруг с грохотом рухнула на землю и покатилась к моим ногам. Я подскочил к ней, чтобы разбить ее на куски, и невольно остановился, как вкопанный. Тонкий, странный звук, похожий на беззубый, захлебывающийся стариковский смех, вырвался из темной расселенной каменного рта. «Ладно, смейся, смейся, глупый истукан!» — крикнул я. «Смейся, пока я не заставил тебя плакать!» и я замахнулся на него своей палкой. В ту же минуту голова исчезла, и я опять увидел ее на плечах великана. Это вывело меня из себя. «Все равно, проклятый колдун, я не оставлю тебя в покое!» — закричал я. И снова камень за камнем полетели в Еуса. Один из них отбил ему левую руку, но в ту минуту, когда мне удалось отбить и правую, левая снова оказалась на своем месте. Тогда я выбрал своей мишенью его ноги, эти неуклюжие толстые, слипшиеся в коленях ножища. Один удар, другой, третий, четвертый, и вдруг ноги великана подломились. Он рухнул на земь и растянулся на луговине во всю длину, разбитый на тысячу кусков. Только понял я, какую ужасную глупость сделал только что. В один миг прекрасная свежая луговина снова исчезла под грудами серого камня, песка и пыли. И при свете занимающегося дня я увидел злополучную площадку Мекелона опять такой же, какой нашел ее вчера». Эта странная битва, продолжавшаяся всю ночь, вконец измучила меня. Я свалился на землю и заснул среди камней таким тяжелым мертвым сном, словно сам превратился в камень. Меня разбудило солнце. Оно стояло уже высоко и сильно припекало. Я открыл глаза и подумал, а может быть все это мне просто приснилось? При свете дня я еще раз осмотрел, Каждый уголок наших злополучных владений. Да, ничто не изменилось здесь с тех пор, как мы ушли. Разрушенный домишка был совсем непригоден для жилья. Лук, заваленный глыбами камня, грудами щебня и песка, превратился в бесплодный пустырь. Мало того, по следам на скале было видно, что льды, которые прежде никогда не спускались к нам с площадки Еуса, Теперь нашли сюда путь. Обвал проложил для них по склону горы широкую колею, и они вместе со снегом, словно по желобу сползали на нашу площадку. Все это я видел ясно, но, несмотря ни на что, одна упорная, жгучая мысль овладела мною. Я хотел во что бы то ни стало отвоевать у великана свою землю, освободить ее, оживить, а его выгнать с позором. Как это сделать? Каким способом? Об этом я еще не успел подумать. Но я хотел этого всеми силами своей души. В таких мыслях, сам того не замечая, я подбирал валявшиеся кругом камни и складывал их в кучу один на другой. Мне вздумалось расчистить хоть такой клочок земли, где я мог бы поместиться сам. Собирая камни, Я заметил, что всюду, где они лежат не слишком тесно, трава пробивается частой густой щеткой. Я запустил руки в землю. Она была рыхлая, мягкая, влажная. Значит, песок не слишком испортил ее. И если провести канавки для стока воды, сейчас она застаивается под камнями, земля здесь опять будет такой же богатой и щедрой, какой была прежде. За один час... Я расчистил около метра земли. Это прибавило мне бодрости. Отдохнув минутку, я с новым жаром взялся за дело, и когда вечером измерил шагами очищенное пространство, оказалось, что я освободил от камней добрых шесть метров. Правда, камни лежали здесь не слишком густо и были помельче. «Ну что ж», — подумал я, — «пока я доберусь до тех, что покрупнее, я и сам стану посильнее». За день тяжелой работы я очень проголодался и решил спуститься на площадку, которая была как раз под нашей. Я думал, что найду там старых знакомых. Но в хижинах, которые я помнил с детства, теперь жили новые хозяева. Я не знал никого из них, и они, конечно, не знали меня. Однако же они встретили меня радушно, усадили за стол и накормили ужином, ничего не спрашивая за это. Но я собирался прожить в горах не один день, и мне не хотелось быть в тягость этим добрым людям. Поэтому я первый заговорил о том, что они возьмут с меня, если я поживу у них несколько времени. Дядюшка Брода, так звали старика, который был за старшего среди пастухов, охранявших здешние стада, очень удивился, услышав, что я собираюсь тут жить. «Скажи попросту, сынок, ты, наверное, ищешь работы». — спросил он меня. — Жаль, что ты пришел так поздно. У нас теперь как раз столько работников, сколько нам требуется. Я не смогу нанять тебя. — Нет, работы я покуда не ищу. Работа у меня есть, — ответил я. — Есть и немного деньжонок. Я могу заплатить за ночлег и еду. А чтобы вы не думали, что я просто бродяга, который явился в горы неизвестно для чего, я скажу вам, кто я такой. Слыхали вы когда-нибудь про Микелона? «Еще бы, Кто здесь не слыхал о нем?» — ответил старик. «Так звали одного здешнего горца, которого придавило во время обвала. Площадка, где случилось это несчастье, до сих пор называется площадкой Микелона. Хоть там больше никто не живет». «Микелон был мой отец. Это наша площадка», — сказал я. «Но никто из нас не заглядывал сюда с того самого дня, как скала обвалилась. а теперь я пришел посмотреть на родные места. Нынешнюю ночь я провел там, в развалинах нашего дома, и хотел бы подняться туда и завтра, а, может быть, и послезавтра». А «Ах, вот ты кто!» — сказал старик. «Ну что ж, я очень рад. Оставайся у меня хоть на целую неделю, а то и дольше. Я не возьму с тебя никакой платы и все еще буду у тебя в долгу». «Как так?» «Очень просто». Я частенько посылал своих коз пастись на твоем пастбище. Конечно, делать так не полагается, но ведь трава-то пропадала зря. Я и подумал, пускай лучше мои козы пощиплют ее, а если объявится хозяин, я ему заплачу. Правда, травы там теперь немного, но все-таки она чего-нибудь достоит. А ведь я несколько лет гонял туда своих коз. Так что ты живи у меня, сколько тебе вздумается». «А деньги свои побереги!» Он указал мне мое место за столом, а на ночь устроил на сеновале среди своих пастухов. До самого рассвета я спал как убитый, а чуть забрезжило утро я уже шагал к себе на площадку, прихватив на завтрак ломоть хлеба и кусок сала. На этот раз мне пришлось поработать не руками, а головой. Я хотел рассчитать, а это дело нелегкое для тех, Кто не знает ни одной цифры, сколько часов мне понадобится, чтобы расчистить весь мой участок. Конечно, если бы я умел, как теперь умею, считать на бумаге, подписывая цифры одни под другими, это было бы не так уж трудно. Но я мог тогда только в уме присчитывать число к числу, и дело мое подвигалось туго. Однако я взялся за него не так уж глупо. Терпеливо обмеряя палкой свой участок, я с помощью ножа делал пометки на глыбе известняка. Вместо цифр я придумывал особые знаки. Простой крест заменял мне цифру 100, двойной, 200 и так далее. К концу дня я узнал, если не совсем точно, то хоть приблизительно, сколько метров в длину и ширину занимают мои владения. Следующий день я потратил на то, чтобы высчитать, сколько времени потребуется мне, чтобы окончить хотя бы ту работу, что полегче. Получилось, что понадобится два года, считая по пяти рабочих месяцев в году. Остальное время площадка покрыта снегом и льдом, и работать на ней нельзя. Оставалось высчитать, сколько времени потребуется на трудную работу. А для этого надо было прежде всего посмотреть, как она пойдет. Я раздобыл у моего хозяина большой железный молот и принялся за большие камни. Скала была известковая, не особенно твердая, и я дробил ее с таким увлечением, что даже не замечал усталости. Еще бы. Я собственными руками разбивал в куски каменное туловище великана. Я сам задал себе урок. Раскрошить за день метр камня. Урок был выполнен. Но к вечеру я до того устал, что у меня не хватило сил спуститься на ночевку вниз. Я решил еще раз переночевать у себя на площадке, а завтра пораньше взяться за работу. Но едва я успел задремать в своем углу, под дырявым навесом, как меня разбудили шаги великана. На этот раз он прогуливался вдоль и поперек площадки. Земля под его ногами — Опять, как в ту ночь, была покрыта густой пышной травой. Камней не было. Я все видел очень хорошо. Еще не совсем стемнело. Закат не успел померкнуть, и снежные вершины гор разовели на синеве неба. Я молча наблюдал за чудовищем. А великан медленно ходил по площадке, и земля вздрагивала, от каждого его шага. Должно быть, он не замечал меня. Я лежал, не шевелясь, затаив дыхание. Мне хотелось посмотреть, как он ведет себя, когда возле него никого нет. На этот раз я решил действовать умнее, чем в прошлый раз. Почем знать, не взбредет ли ему на ум убраться во своясь по добру по здорову? Раз он может ходить, не догадается ли он уйти? Как-никак, а я ему, наверное, порядком досадил за сегодняшний день. И в самом деле великан собирался уйти. Он пробовал опять взобраться на свою площадку, но вместо того, чтобы обойти кругом, он лез напрямик по крутой отвесной скале, стараясь подняться вверх той же дорогой, которой когда-то спустился вниз. Это ему не удалось. Он тяжело рухнул на колени, уткнулся лбом в землю и зарычал голосом, похожим на рев горного потока. «Да неужто же никто не поможет мне вернуться к себе домой?» В два прыжка, я уже был около Еуса, и, стиснув его чудовищную руку, уцепившуюся за выступ скалы, прокричал ему в самое ухо. «Ну что?» Теперь ты видишь, кто здесь хозяин. Послушайся же меня. Убирайся отсюда поскорее. — Хорошо, — ответил он. — Подними меня. Возьми к себе на плечи и отнеси туда, наверх. — Что за вздор? Ты же знаешь, что я не могу поднять и одного твоего пальца. — Не можешь? А не можешь ли ты, малыш, оставить меня в покое? Мне здесь хорошо. «И я не уйду. Но я хочу спать на спине. Уложи меня!» Вместо ответа я ударил его ногой. Он обернулся ко мне, и я опять увидел его огромное плоское лицо, сплошь покрытое беловатыми лишаями. При виде этой равнодушной каменной маски ненависть с новой силой вспыхнула во мне, и я с размаху уткнул своей палкой с железным наконечником прямо ему в пасть. Великан, казалось, даже не заметил этого. Но вдруг из темной расселины, которая служила ему ртом, послышался тоненький, слабый, едва уловимый голосок. «Злай мальчишка, ты разорвал мою паутину», и чуть-чуть не раздавил меня самого. — Кто ты? — спросил я, осторожно вытащив палку и приникая ухом к пасти великана. — Кто ты такой? — Кто я? — с негодованием переспросил голос. — Я маховой паучок, и живу здесь с тех пор, как появился на свет. Работаю, приду свою пряжу, занимаюсь охотой. — А вот кто? «Кто ты такой? Что надо тебе? Зачем ты меня потревожил?» «Свет велик, дружок, шел бы ты прясь свою пряжу и охотиться куда-нибудь в другое место?» «Я мог бы тебе ответить теми же словами. Разве для тебя на свете мало места? Оставь в покое эту скалу. Это моя скала. Здесь мой дом, и я хочу жить здесь». Эти слова удивили меня. На минуту мне показалось, что я услышал свой собственный голос. Я отошел в сторону и задумался. Даже маленький жалкий паучок не хочет остаться бездомным. Так неужели же я уступлю свой родной дом этому каменному чудовищу? Он не хочет уходить отсюда? Что ж, пусть остается. Я заставлю его служить мне. Пускай лежит в ложбине у склона горы, упираясь ногами в те самые глыбы, которые прежде служили ему подножием, и задерживает собственным телом ползущие с вершины снега. Эта мысль показалась мне правильной, и я опять вернулся к великану. «Так ты говоришь, что тебе здесь хорошо, и ты не прочь тут оставаться?» — спросил я, подсев к огромному уху великана. Я боялся, что голос мой кажется ему таким же слабым и тонким, как мне, Голосок паучка. — Да, — прогремела из самой глубины каменного нутра, — я останусь тут. Приготовь мне поскорее удобную постель. Я невольно расхохотался. — Вот еще какой барин нашелся. Не прикажете ли, сударь, разослать для вас пуховики? — Мне довольно и покойного песчаного ложа. Только надо сделать выемку для моей головы, выемки для рук, для ног и самую большую — для туловища, чтобы я мог спать, не соскальзывая вниз. А не то я останусь лежать на твоем лугу. Мне и тут неплохо. Жаль только, что ты щекочешь меня и мешаешь мне спать. «В самом деле, лучше всего было бы перетащить его в ложбину и хорошенько уложить там», — сказал возле меня чей-то человеческий голос. «Он тогда загородит твою лужайку от льдов, которые спускаются с вершины, и станет для тебя защитой, а не помехой. Лучшего места для него не найдешь. Перенести его наверх, туда, откуда он свалился, нечего и думать. А сбросить его вниз...» «Ты не имеешь права». «Что?» — переспросил я, даже не задумываясь о том, кто со мной говорит. «Я не имею права сбросить его вниз, а по какому праву он свалился сверху и завладел моей землей?» «По праву камня. Но ты человек. Ты знаешь, что внизу, на нижних площадках и в долинах тоже живут люди. Нет, дружок». «Самое лучшее, что ты можешь придумать, это оставить старого Еуса у себя на площадке, перетащить его в ложбину, камешек по камешку и хорошенько уложить там. Тогда он будет приносить тебе не вред, а пользу». Я хотел бы ответить, что нет никакой надобности таскать великана на руках, когда он и сам отлично умеет ходить. Но тут в глазах у меня прояснилось, и я увидел, что сижу перед печью в хижине дядюшки Борода и что разговор со мной ведет он. «Да что с тобой?» — удивленно спросил старик. «Ты говоришь, как малый ребенок с просонья». «А, впрочем, хоть ты и болтаешь иногда такую чепуху, что смех берет, а в голове у тебя бродят разумные мысли. Идем-ка ужинать. Ты нынче поздно вернулся, но я тебя поджидал. Перед сном... Мы еще потолкуем. За ужином я не вытерпел и спросил старика. «Дядюшка Борода, скажите-ка, что я вам рассказывал там, у печки?» Старик удивился. «Неужели не помнишь? Да ты что же, во сне со мной разговаривал, что ли?» «Вот что я тебе скажу, сынок. Очень уж ты устаешь, возясь с этой скалой. Для такой тяжелой работы ты еще молод. В одиночку тебе не справиться. А сколько же, по-вашему, нужно людей, чтобы расчистить мой участок? — Ну, это зависит от того, во сколько времени ты хочешь окончить дело. Я думаю, двенадцать хороших работников управились бы за два лета. — Двенадцать человек? Неужели так много? А мне казалось, что я и один, ну, это только кажется. Да еще самые большие глыбы придется взрывать порохом. — Взрывать порохом? — закричал я. — Вот это мне нравится. Да, — Да-да-да, подложить ему под брюхо огня. Тогда, небось, уберется прочь. — Ясное дело, уберется. После нескольких хороших зарядов. Сам-то он, конечно, не уйдет. — А я думаю, что уйдет, если его как следует припугнуть порохом. — Вы не знаете, это просто лентяй, который не хочет ступить и шагу или безмозглый болван, который сам не понимает, что делает. Но когда он почует порох, то разлетится на куски, как и всякая скала, когда ее взрывают. А из кусков хорошо бы сделать в ложбине насыпь, вроде плотины. Но это будет стоить недешево. Есть у тебя деньги? Сто франков. Дядюшка Борода засмеялся. — Боюсь, что этого не хватит. Надо, по крайней мере, в десять раз больше. Я вспомнил о тех деньгах, про которые сказала мне мать перед моим уходом. «Может быть, мне удастся достать еще», — сказал я неуверенно. «Ну вот, когда достанешь, тогда и берись за работу». «Значит, вы не считаете глупой мою затею отнять землю у великана?» «Ничуть. Земля — дело доброе, святое». Просто грешно оставлять землю в запустении, если можно отвоевать ее у льда и камня. «Но так я отвоюю нашу землю!» — у этой нечисти крикнул я, задыхаясь от волнения. «Если бы вы только знали, как я его ненавижу, этого каменного разбойника. Он искалечил моего отца. Он разрушил наш дом. Из-за него мы столько лет скитались по дорогам, как нищие. А он в это время преспокойно спал, растянувшись на нашем лугу. Но даю вам слово, больше я этого не потерплю. Я уже вырос и могу помериться с ним силой. Подумать только, на целых семь лет он изгнал меня из родных мест. Я не пожалею других семи лет, чтобы выгнать отсюда его. — Эки ты чудак, мой мальчик, — сказал старый пастух. — Чего только ты не придумаешь. Но мне это даже нравится. Видно, что ты любил своего отца и что характер у тебя не из слабых. Жаль, что мне нечем помочь тебе. Если бы я не был так стар и беден... А все-таки вы можете помочь мне кое-чем, дядюшка Борода. Продайте мне ваш железный молот. Да сделай милость, возьми его так. Мне он уже не нужен, тяжеловат стал. Можешь оставлять его на ночь у себя на площадке. Никто не украдет. Все слишком боятся твоего великана. Бояться? Вот как. Стало быть, люди знают, что по ночам он поднимается и разгуливает. Всякое болтают. Только я этому не верю. Я, брат, в солдатах служил, на войне бывал. Привык не пугаться даже пушечных ядер. Так не ты ж мне бояться камней? Я тоже не боюсь, дядюшка Борода. И вот увидите, я буду воевать с этим каменным чудовищем, как вы воевались с неприятелем. «Ну, это твое дело», — ответил старик. «А теперь спать. Уже поздно». На следующий день, когда я собрался на свою площадку, он окликнул меня. погоди -ка, сынок. Я, пожалуй, пойду с тобою. Правда, я теперь хожу потихоньку, а все-таки куда иду, туда и прихожу. Охота мне поглядеть на этого знаменитого великана. Посмотрим, как он там разлегся». — Почем знать, может, и я смогу посоветовать тебе что-нибудь дельное. Мы пошли вместе. — Работы в десять раз больше, чем я думал, — сказал дядюшка Брода, осмотрев мою площадку. — Этого не расчистить в два лета и двенадцати хорошим работникам. Да, и пороху потребуется немало. Нет. Откажись-ка лучше от этой затеи, а то и деньги стратишь понапрасну, — и труд пропадет даром. «Но разве вы не слыхали, дедушка Брода, что трава на этом пастбище была самая лучшая в горах? Отец всегда говорил, что у нас трава самая лучшая». «Что ж, это правда. Трава хорошая, спорить не буду. Теперь ее, конечно, немного, но трава — первый сорт. Однако это еще ничего не значит. Когда ты расчистишь лук...» Его, наверное, придется унавозить, потому что старые удобрения уже выветрились и перегорели. Понадобится стадо, и не маленькое. Одним словом, если у тебя есть тысячи четыре франков, у меня нет и половины. Тогда лучше и не начинать. Только зря деньги растратишь. А что это за пометки там на скале? Это я придумал чтобы легче высчитать, сколько здесь работы». «Ага, понимаю. Значит, ты не умеешь писать. Ни читать, ни писать. Жалко. Тебе надо поучиться. Сколько ни колоти молотом о камень, это не принесет тебе такой пользы, как грамота». «Ваша правда. Вот если бы вы поучили меня...» «Да я и сам немного знаю, но лучше что-нибудь, чем ничего». «И если ты хочешь...» Учение мое началось в тот же вечер. Для этого я нарушно часом раньше вернулся домой. С дядюшкой Брода мы уговорились так. «Я буду жить у него в хижине, есть и спать вместе с пастухами, а за это на моей площадке будут пастись козы из его стада. В то время как я дробил молотом обломки скалы...» Пастушок, приставленный козом, довольно ловко смастерил из камней, хвороста и случайно уцелевших досок шалаш, в котором можно было укрыться от ночного холода. Иногда я оставался в этом шалаше ночевать, чтобы не отрываться надолго от работы. Всякий раз... Когда мне случалось провести ночь у себя в шалаше, я видел великана. Он казался мне все более встревоженным, беспокойным, сердитым. Очевидно, ему приходилось солоно он стал как будто меньше, подвижнее, и видно было, что ему все сильнее хочется уйти к себе наверх. Но в то же время он точно на зло становился еще упрямее и своевольнее и вместо того, чтобы лечь там, где я ему указывал, пытался примоститься в самых неподходящих местах. Я старался как мог образумить его, обещая навеки оставить в покое, если он послушается меня и уляжется в ложбине под обрывом. Но он отвечал мне такими нелепыми дерзостями, что я не выдерживал и опять принимался швырять в него камнями. И тут все повторялось изнова. Чуть только первый камень, пущенный моей рукой, попадал в него, великан рассыпался в куски, и мой прекрасный лук исчезал под грудами обломков, песка и пыли. Я понял, что нет никакой возможности столковаться с этим болваном, и совсем перестал с ним разговаривать, перестал обращать внимание на его глупые выходки и спокойно засыпал под глухой шум его неровных шагов. С некоторых пор он начал преподать на одну ногу. Его тяжелые вздохи и ворчливое бормотание не мешали моему ночному отдыху, а днем я с прежним упорством продолжал свою работу, разбивая глыбу за глыбой, откалывая осколок за осколком. Теперь мне уже было ясно, что выжить отсюда великана Еуса можно только силой да и то раздробив на мелкие куски. Добрых три месяца прожил я в горах, ни разу не спустившись в долину. За это время я стал силен, как молодой бык, и выучился читать довольно бегло. Я уже понимал прочитанное, а не только складывал буквы. Дядюшка Борода, который зачастую не знал многих слов и не мог уразуметь мысли, встречавшихся в его книгах, был очень удивлен, когда я стал объяснять их ему. А все дело было в том, что мой отец, хоть и не догадался отдать меня в школу, а все-таки многому научил своими беседами, сказаниями и песнями. В конце концов, дядюшка Борода и его пастухи стали относиться ко мне как к человеку сведущему, который почему-то до поры до времени скрывал свои знания. Они перестали давать мне советы — и посмеиваться над моей затеей. Мне так хотелось хоть немного ускорить свою работу, что я решил нанять себе одного-двух помощников. Я спустился в долину и отправился в каменоломню, надеясь найти там умелых рабочих. Но на этот раз мне не повезло. Я не встретил ни одного подходящего человека. Зато мне удалось раздобыть немного пороха, и я вернулся домой, утешая себя мыслью о том, Какой славный праздник завтра задам господину Еусу. На следующее утро я побежал к себе на площадку, предупредив заранее своих хозяев, чтобы они не пугались, когда услышат взрыв. Я не раз видел на горных дорогах, как закладывают мины, поэтому я довольно быстро и ловко управился с этой новой для меня и опасной работой. На первый раз я решил подорвать тот обломок, который был когда-то головой великана. Сердце мое билось от жестокой радости, когда я поджигал фитиль. Я не пожалел пороху, и взрыв удался на славу. Он мог бы окончиться для меня довольно-таки печально, потому что из гордости и удальства я не захотел отойти подальше и спрятаться. Но, к счастью, все обошлось сравнительно благополучно только несколько мелких осколков слегка поранили меня. Удар был направлен прямо в лицо великану. Пасть его разорвалась до самых ушей, и разинутый рот исказился такой нелепой гримасой, что я невольно расхохотался, хотя сам лежал на земле, оглушенный и забрызганной кровью. Впрочем, через минуту я уже оправился и вскочил на ноги. «Ну что же, ты любишь человечью кровь. Пей, мне не жалко». — сказал я, наклоняясь к его обожженной башке. — Но помни, что я буду биться с тобой не на жизнь, а на смерть. Ты каменный, и у тебя нет сердца и горячей крови. Но, клянусь, я еще заставлю тебя почувствовать, как было больно моему отцу, когда ты навалился на него всей своей тяжестью. В эту минуту сердце у меня дрогнуло от жалости. Я увидел, что взрыв разорил муравейник, Находившиеся в ухе великана. Должно быть, муравьи были перепуганы до смерти, но они даже не подумали спастись бегством или забиться в какую-нибудь укромную щель. Нет, они мужественно карабкались на развалины, чтобы достать оттуда свои личинки и перенести их в безопасное место. «Ах, простите меня, я должен был вас предупредить», — сказал я. «Сейчас я помогу вам спасти ваших детей». Я взял на свою деревянную лопату рыхлый пласт земли, пробуравленный насквозь ходами и пещерками, в которых лежали личинки, и отнес его подальше от места взрыва. Муравьи проворно побежали за мной, потом уверенно вернулись к развалинам, и началось хождение взад и вперед. Они, очевидно, переселялись и окончательно устраивали жизнь на новом месте. Опершись на лопату, я следил за ними. Они как будто переговаривались между собой, совещались, уславливались, помогали друг другу. Никто из них не растерялся, никто не струсил. «Храбрый маленький народ», — сказал я, — «спасибо тебе за великий урок. Пускай вся груда камня, которые я разбиваю, обрушится на меня, как обрушился на вас ваш город, я все равно не оставлю своей работы». Но ведь муравьев так много, а я совсем один. Нет, надо во что бы то ни стало найти себе помощника. За все три месяца моей жизни в горах я ни разу не был у своих, не послал им даже весточки. Сказать по правде, я попросту боялся, что мать рассердится на меня за то, что я не послушался ее совета, не поступил никуда в ученье и не приискал себе места. Так оно и вышло. Сначала... Она очень огорчилась, узнав, что я все еще не пределя Но когда я сказал ей, что за лето выучился грамоте и сумел прокормиться, не потратив почти ничего из тех денег, что она мне дала, она успокоилась и даже сказала, что из меня выйдет толк. Тогда я расхорабрился, рассказал ей о своих надеждах и о том, как и где работал все эти месяцы. Она была очень удивлена, очень растрогана, но еще больше испугана и стала убеждать меня точь-в-точь точь, так же, как дядюшка Борода, отказаться от этой безрассудной затеи. Однако во время нашего разговора я понял, что она и сама сильно любит этот клочок земли, где была счастлива, как нигде и никогда. Я решил, что постараюсь помаленьку, исподволь убедить ее в своей правоте и не стал пока спорить. Приближалась зима я все равно должен был уйти со своей площадки вниз, в долину. И я дал матери слово, как можно разумнее провести зимние месяцы. Как только настала весна и снег в горах стаял, я бросил все и купил себе запас пороха, тачку, кирку, бурав, молот, ну, словом, все необходимое для того, чтобы по всем правилам напасть на моего каменного врага. Перед тем, как подняться к себе на площадку, я повидался с матерью. Она обещала дать мне еще сто франков, когда я истрачу все деньги, которые остались у меня с прошлого года. Впрочем, она сказала, что сама придет ко мне посмотреть, стоит ли моя затея труда и денег. На этот раз я решил работать не в одиночку и внизу в каменоломнях заранее нанял себе на подмогу двух парней моих лет. В назначенный день Они зашли за мною, и мы все втроем отправились в горы. Они оказались славными товарищами, веселыми и работящими, и сначала все шло у нас отлично. Сказки про горных духов нисколько не смущали этих ребят, и они безо всякого страха дробили бока великана Еуса и раздирали его пасть. Все вместе мы выстроили себе хижину побольше и получше прежнего шалаша, разрушенного в зимний снегопад». Провизию нам привозил на своем ослике дядюшка Борода. Он каждую неделю спускался в долину за припасами, и мы поручили ему закупать все и на нашу долю. Пока нужно было взрывать и разбивать скалы, мои товарищи были веселы. Но когда дело дошло до уборки камней, им скоро надоело без конца нагружать и отвозить в ложбину тяжелые тачки. Оба они были жители долины. Горы наводили на них тоску. По вечерам, когда вокруг было так тихо и слышался только несмолкаемый шум горных потоков, они впадали в уныние, и я просто не знал, чем и как развеселить их. Все, что я считал таким прекрасным, они находили невыносимо скучным. И этого еще мало. В конце концов я понял, что они попросту стали бояться. Чего бояться — они не могли или не хотели сказать. Может быть, я сам вселил в них страх, слишком много говоря о моей ненависти к этой проклятой скале. А может быть, они и без меня что-нибудь приметили или прослышали. Ведь и до сих пор в глухие ночи, когда все вокруг спало, великан изредка являлся ко мне. Так или иначе, а мои товарищи наотрез отказались продолжать работу. Они заявили, что не могут больше выносить такой скуки и безлюдья, и ушли, дружески простившись со мной и советуя поскорее бросить всю эту канитель. Однако и это не могло меня остановить. Я нанял других людей, но и они оставили меня одного, прежде чем успели сколько-нибудь заметно подвинуть нашу работу. На прощание они сказали мне, что, уходя отсюда, оказывают мне большую услугу, потому что так я скорее откажусь от своей нелепой затеи. Тут у меня в первый раз опустились руки. Всю ночь я не мог уснуть и опять увидел великана. Увидел таким крепким, могучим, полным жизни, каким не видал его уже давным-давно. Он сидел на большой каменной глыбе, окруженной камнями помельче, и при свете луны, подернутой легкими облаками, Был похож на пастуха, пасущего стада белых слонов. Я подошел, вскарабкался к нему на колени, потом, уцепившись за бороду, добрался до самого лица и ударил его по щеке своим железным молотом. — Пошел прочь, пастушонок! — зарычал он. — Иди, ищи себе другое пастбище. Это мое навсегда! «Ты сам дал мне этих каменных овец!» Он поднял свою тяжелую руку и показал на разбросанные вокруг обломки скалы. «И я буду пасти их на твоем лугу до скончания века!» «Ну, это мы еще посмотрим», — ответил я. «Ты думаешь победить меня, потому что я остался один?» «Хорошо же. Я покажу тебе, что может сделать один человек». И на другой день... Я с таким жаром набросился на эти обломки, что через две недели у великана уже не осталось ни одной овцы. Я видел, что ночью он опять пытается взобраться на свою площадку и даже сделал шаг к той выбоине, куда я хотел уложить его. В одно из воскресений мать и сестры пришли повидаться со мной. Я уже совсем расчистил то место, где был ранен отец, и даже успел прорыть водосток, чтобы отвести лишнюю воду. Пышная молодая трава густо покрывала освобожденную землю. Крупные голубые колокольчики смотрелись в водяные строи. Там, где случилось несчастье, я поставил высокий деревянный крест, а возле него сложил скамейку из камней. Когда мать увидела это, она молча поцеловала меня, И долго сидела одна на этой скамейке, утирая набегавшие слезы. Перед уходом матушка крепко обняла меня и хоть ничего не обещала наперед, но больше не спорила со мной и не бронила меня. До конца лета я работал один. Чем дальше продвигалось дело, тем яснее я понимал, как трудно будет собственными руками перетащить с места на место эту гору битого камня. Ну что ж. Я стал работать еще упорнее, еще больше, и даже к соседям в нижней хижины спускался теперь не чаще, чем раз в неделю, по воскресеньям, да и то не больше, чем на час. Так жил я в своей крошечной хижине, днем работал, а вечером учился. Занимался то чтением, то письмом, то счетом. Как-то раз, когда я расчищал развалины нашего бывшего дома, мне попалась драгоценная находка — Нечаянно, негаданно я наткнулся на старый сундук, целый и нисколько не поврежденный. Я нашел в нем кое-какие домашние вещи, рабочий инструмент моего отца и, главное, его книги. Потрепанные, разрозненные, все-таки это были книги. Я с великой жадностью прочел их, а потом перечитывал еще много раз. Теперь, когда я научился считать, Я без особого труда вычислил, сколько времени понадобится на мою работу и понял, что мне одному не справиться с ней скорее, чем в несколько лет. Но это не испугало меня. Сам того не замечая, я пристрастился к своей работе. Попросту говоря, полюбил ее. Великан был уже так здорово искрошен, что даже не пытался больше собирать свои косточки для новых прогулок. Он не мешал мне спокойно спать, и только изредка я слышал его тяжелые вздохи, похожие на рев быка, который хочет, чтобы его выпустили на пастбище. Но стоило мне пригрозить ему порохом, я знал, что пороха он боится больше всего на свете, как он сейчас же замолкал. Было ясно, что он признал себя побежденным и готов слушаться меня во всем. Наступила зима. Так же, как и в прошлом году, Я пошел на дорожные работы, но на этот раз заработал гораздо больше. Мне уже исполнилось 17 лет. Я был высок, плечист, и мускулы у меня были, что называется, первый сорт. Мне стали платить, как взрослому рабочему. Один инженер из тех ученых людей, что распоряжаются прокладкой дорог, приметил меня и полюбил. Он говорил, что я посмышленнее прочих, да к тому же и самый усердный. Всякий раз, как случалась работа, на которой можно было бы поучиться чему-нибудь новому, он поручал ее мне. Кроме того, он дал мне бесплатно стол и уголок в своей квартире, так что весь мой зимний заработок остался у меня в целости. Весной, уезжая из наших краев, он предлагал мне поступить к нему в услужение и уехать с ним. Говорил, что я буду для него не слугой, а товарищем. Обещал вывести меня в люди. Но я, как вы сами понимаете, не мог бросить свою площадку. И чуть только снег сошел с нее настолько, что можно было поставить ногу, я уже снова был там. Почти вся скала была уже раздроблена, оставалось работать лопатой и тачкой. Это было не очень трудно, но зато очень скучно. День за днем я сгребал камни в кучу, нагружал и выгружал тачку. Так прошло целое лето, а потом и следующее, а потом и еще одно. Наконец, через пять лет после того, как я в первый раз поднялся в горы, в один прекрасный вечер, Я увидел, что моя работа окончена. Всё каменное тело великана до последнего осколка перенесено и уложено в ложбину. Получился прочный каменный вал. В самую суровую зиму он выдержит напор льдов и не пустит их на мой луг. Пески, которые лед обычно несет с собою, осядут возле этой преграды, и она станет от этого только объемистее и прочнее. Я в меру осушил землю с помощью канавок, выложенных камнем, и моя луговина без всяких удобрений покрылась чудесной травой. Только цветов было, пожалуй, слишком много. Настоящий сад. Козы больше не приходили сюда. Уже три года назад вместо старых буков, поломанных и снесенных обвалом, я насадил молодые деревца. Они хорошо принялись, зазеленели и окружили мой луг живой оградой папоротники и другие дикие травы, завладевшие было одичавшей землей, я понемногу вырвал и пережег. Пепел пошел на удобрение, и там, где еще недавно виднелись маховые кочки или шайники, опять появилась нежная и пышная трава. Мне оставалось вывести последнюю тачку камня, по крайней мере четырехтысячную по счету. Я уже нагрузил ее и взялся было за ручки, чтобы отвезти туда же, куда отвез все остальные. Но тут мне вдруг пришло на ум оставить ее для Магеллоны. Мне казалось, что ей будет приятно самой вывести остатки камня и закончить этой последней тачкой мой пятилетний труд. Пять лет. За пять лет, оказывается, человек может сокрушить гору и перенести ее на другое место. А ведь многие говорили мне, что целой жизни не хватит на это. Хватило нескольких лет юности. Мне только 21 год. Передо мною вся жизнь, долгие годы радости и труда на этой прекрасной, освобожденной моими руками, земле. Солнце тихо спускалось за горы в сиянии золотых лучей, в пурпурном блеске облаков. И мне казалось, что оно смотрит прямо на меня. Смотрит и улыбается. Снега на вершинах гор сверкали точно алмазы. Воды, бегущие в долины, все ручьи и ручейки, потоки и водопады журчали, переговаривались, пели. Ветер легонько качал цветы, и они склонялись, как будто целуя землю. О каменном великане, который столько лет не давал мне покоя, не было и помину. Я заставил его замолчать навсегда. Навсегда отнял у него облик, который так пугал меня в детстве. Теперь он, неузнаваемый, лежал у склона горы, защищая своим телом площадку Микелона от льдов и песков, которые, чего доброго, вздумаются скользнуть зимой с площадки Еуса. Мхи, молодая травка, ползучие цветы — уже наполовину затянули и скрыли своей живой зеленью его мертвое каменное тело там где до сегодняшнего дня я проходил со своей тачкой еще поблескивал битый плотно уложенный камень но скоро и этого не будет видно я был так счастлив что мне захотелось сказать доброе слово и моему побежденному врагу спи спокойно сказал я ему я больше не потревожу тебя ни днем, ни ночью. Злой дух, который жил в тебе, изгнан и уже никогда не вернется. С этих пор ты будешь служить не злу, а добру. Будешь беречь человечье жилье и охранять эту ожившую землю. Пусть же молнии обходят тебя стороной, и снег ложится на тебя легче пуха. Мне показалось, будто долгий покорный вздох пронесся над ложбиной и смолк в горах. С этой минуты старый Еус затих навсегда. «Ну вот вам, дорогой мой гость, и вся моя история», — закончил Микель. «А помните, — спросил он, — что вы сказали про меня однажды моему отцу? Вы сказали, этот мальчик заслуживает лучшей участи. По глазам видно, что у него ясный ум и смелое сердце. Я сберег в своей памяти эти слова, и почем знать, не им ли я обязан тем, что захотел стать человеком.